Издательство Эксмо. Нора Робертс. Яд бессмертия. Дар красоты роковой. Байрон. Подари мне поцелуй бессмертия. Кристофер Марло. Первая. Замужество какая смертельная глупость. Ева не понимала, как с ней такое могло случиться. В конце концов, она ведь служит в полиции. Я во всегда свято верила, что полицейский должен быть человеком холостым, ничем не обремененным, отдающим себя целиком работе. Было бы безумием считать, что кто-то может со всей своей энергией, знаниями, опытом защищать законность и одновременно заниматься семьей со всеми ее проблемами и тонкостями. Оба этих дела, а наблюдения неопровержимо свидетельствовали, что замужество представляет собой полноценную работу, слишком многого требовали. и заставляли крутиться круглые сутки, как белка в колесе. Даже сейчас, в двадцать первом веке, в эпоху стремительного технического прогресса, брак оставался браком. Для Евы это короткое слово было синонимом другого — кошмар. Но этот летний день был приятным, хотя бы потому, что был выходным, а для Евы это являлось большой редкостью. Она собиралась за покупками и уже начала нервничать. Дело в том, что это только так говорится за покупками. Сколько Ева не убеждала себя, что ничего особенного не происходит, легче не становилось. Ей предстояло заказать подвенечное платье. Разве это не сумасшествие? Но пути назад не было. Крок подловил её в редкий момент слабости. Оба полумёртвые и забрызганные кровью, радовались, что остались в живых. Что и говорить? Умный мужчина умеет правильно выбрать время и место, чтобы сделать предложение. Женщине ничего не остаётся, кроме как ответить согласием и погибнуть. Во всяком случае, такой женщине, как Ева Даллас. У тебя такой вид, словно ты собираешься идти с голыми руками на банду наркодельцов, заметил Ророк, войдя в спальню. Ева, взявшись за туфлю, покосилась на него. Слишком хорош, в который раз подумала она. Какая обезоруживающая привлекательность уже являлась преступлением. Могу chestвенное лицо, грива густых чёрных волос, род поэта и синие глаза убийцы. Тело его тоже производило неизгладимое впечатление, да ещё этот лёгкий ирландский акцент. Всё вместе действовало совершенно неотразимо. Мне предстоит кое-что похуже стычки с наркодельцами. Уловив в собственном голосе жалобные нотки, Ева нахмурилась. Ей не было свойственно скулить. Просто она действительно предпочла бы схватку в рукопашную обсуждению последних моделей подвенечных платьев. Она выругалась про себя, следя взглядом за рорком, расхаживающим по огромной спальне. Вечно он заставляет её чувствовать себя дурой. Вот и сейчас он присел с ней рядом на широкую кровать и взял её за подбородок. Я в тебя безнадёжно влюблён. Час от часу не легче. Ева знала, что он говорит правду. Этот обладатель невыносимо синих глаз, похожий на прекрасного, но порочного ангела Кисти Рафаэля, действительно влюбился в неё. Слушай, Рорк. Она уже собиралась тяжело вздохнуть, но успела побороть себя. Ей проще было справиться с наёмником, направившим на неё пистолет, чем с непрошеными чувствами. Я свои обещания выполняю, рассказала, значит, сделаю. Рорк приподнял чёрную бровь. поразительно, но она, кажется, и в самом деле не отдаёт себя отчёта, до чего соблазнительна сейчас. Взволнованная, с небрежно подстриженными тёмно-каштановыми волосами, которые она взъерошила лёгким прикосновением, с тревожной неуверенностью в огромных светло-карих глазах. Дорогая моя Ева, он поцеловал её. Сначала в губы, потом в подбородок с ямочкой. Я в этом ни минуты не сомневался. Рорк знал, что лукавит, он сомневался ещё как. У меня сегодня несколько важных дел, а тебя я не успела расспросить о планах. Ты вчера так поздно вернулась? В 3 часа ночи мне пришлось заняться делом Баинза. Ты его поймала? Он сам прыгнул мне в руки. До того дурел, что уже ничего не соображал. Она улыбнулась улыбкой хищницы, опасной, безжалостной. Я скрутила его одной левой. Поздравляю. Рорк похлопал её по плечу, встал и направился к гардеробу. Настоящие выставки костюмов, рубашек и жилетов. А что сегодня? Рапорты? Сегодня у меня выходной. Неужели? Он обернулся, успев снять с вешалки потрясающий тёмно-серый шёлковый жилет. Если хочешь, я мог бы изменить свои планы на вторую половину дня. Ева знала, что это равносильно пересмотру генеральных планов решающего сражения. В мире Рорка бизнес представлял собой настоящие боевые действия. "Я для себя уже всё спланировала", она невольно скривилась. "Покупки, свадебное платье". Рорк расплылся в радостной улыбке. В её устах эти слова звучали как признание в любви. "Теперь понятно, почему у тебя такой кислый вид. Я же сказал, что сам об этом позабочусь. Позволишь мне самостоятельно выбрать собственное свадебное платье и самой за него заплатить?" Учти, я выхожу за тебя не из-за твоих проклятых денег. Его улыбка стала самодовольной. Тогда и за чего, лейтенант? Ева нахмурилась ещё сильнее, но терпения ему было не занимать. Хочешь, я сам предложу варианты ответа? Потому что ты не отступаешь, когда тебе отвечают нет. Она встала и засунула руки в карманы джинсов. Ответ не полный. Ещё одна попытка. Потому что я выжила из ума. А к тебе не выиграть путешествие в Грецию на двоих? Я вот тоже попыталась улыбнуться. Может, это любовь? Не исключено. Он шагнул к ней с довольным видом и взял за плечи. Да не переживай-то. Тоже мне проблема. Рассматриваешь несколько рекламных проектов и выбираешь платье, которое больше всего нравится. Я так и хотела. Она закатила глаза. Но Мэвис сказала не вздумай. Мэвис. Горк побледнел. "Ева, обещай мне, что не будешь этим заниматься в компании Мэвис". Его реакция немного подняла ей настроение. "У неё есть очень полезный дружок-модельер. Господи, она так его расхваливает. Говорит ещё немного, и он прогремит. У него в Сохо своя мастерская. Слушай, давай сбежим прямо сейчас". Теперь Ева рассмеялась от души. "Тросишь? Прямо по жилки трясутся". Отлично. Значит, мы к Вита. Довольная одержанной победой, она расщедрилась на поцелуй. В ближайшие недели тебя будет мучить вопрос, в чём я появлюсь на свадьбе. Она потрепала его по щеке. Мне пора. Через 20 минут встречаюсь с Мэйвис. Мьева. Рорк поймал её за руку. Ты не наделаешь глупостей. Она вырвалась. Я выхожу замуж. Что может быть глупее? Ева намеренно поддела его на прощание. Так ему и надо. Смыслу о замужестве она уже почти смирилась, но свадьба, наряды, букеты, музыка, гости. Как она всё это переживёт? Ева свернула на Лексингтона виню. Не хотела разогнаться, но вместо этого резко затормозила, обложив последними словами уличного торговца, выкатившего на мостовую свою окутанную дымом тележку. Запах пережаренных сосисок вызвал тошноту, а у нее и так уже голова кружилась от волнения. Таксист едва не врезавшийся в нее сзади, разразился гудками и ругани ее. Стая туристов со видеокамерами и фотоаппаратами на шеях тупо торащилась на транспортное столпотворение. Среди них деловито шмыгал карманник. Ева удрученно покачала головой. Вернувшись в отель, туристы обнаружат, что их благосостоянию нанесён некоторый урон. Будь у неё время и главное местечко, чтобы припарковаться, она бы с удовольствием сцапала варишку. Но он, словно почуяв опасность, мигом затерялся в толпе и уже через пару секунд мелькнул вдалике. Привыкайте, это Нью-Йорк, усмехнулась про себя Ева. А вы сунулись сюда на свой страх и риск. Она обожала толпу, шум, вечную спешку. Здесь редко удавалось остаться одной, но зато создавалась видимость преодоления одиночества. Именно поэтому она когда-то сюда и приехала. Сколько воды утекло с тех пор. Не то чтобы она не могла жить без толчеи, просто необъятные просторы без людей действовали ей на нервы. В своё время его подалась в Нью-Йорк с целью поступить в полицию. потому что верила в порядок, нуждалась в нём, чтобы выжить. Несчастное детство, полное издевательств и обид, тёмных зловещих углов было невозможно изменить. Зато изменилась она сама. Возобладала над своей судьбой и вылепила личность из ничего, которую некий анонимный социальный работник небрежно назвал когда-то Евой Даллас. Теперь ей снова приходилось меняться. Пройдёт несколько недель, и она перестанет быть Евой Даллас. лейтенантом из отдела по расследованию убийств. Она станет женой Рорка. Как совместить то и другое? Это оставалось для неё ещё более неразрешимой загадкой, чем любое только что порученное уголовное дело. Оба они не представляли себе, что значит иметь семью. Оба в детстве познали безразличие, жестокость, надругательство. Его подозревало, что они сошлись именно из-за схожести жизненного опыта. Оба знали, что такое страх, голод, отчаяние, что такое ничего не иметь, быть ничем. Оба выстрелили себя заново, начав с нуля. Что влекло их друг к другу, желание близости, любви, слияние с другим человеком? До встречи с Рорком Ева и не помышляла о таком желании. Вопрос для доктора Мира, подумала она, вспомнив полицейского психолога, к которой часто обращалась. Впрочем, сейчас Ева не собиралась вспоминать прошлое и строить планы на будущее. Настоящее было настолько неожиданным и запутанным, что требовало полного сосредоточения. В трёх кварталах от Грин-стрит она воспользовалась подвернувшейся возможностью и втиснула машину на крохотный освободившийся пятачок. Порывшись в карманах, она нашла жетон и угомонила на ближайшие 2 часа древний счётчик на стоянке, который пищал как слабоумный идиот. Ева не исключала, что задержаться дольше, но на штрафы ей было искренне наплевать. Сделав глубокий вдох, она оглядела квартал, в который не часто наведывалась по службе. Убийства совершались повсеместно, однако Соха оставался пока что богемным бастионом спокойствия. Здесьние молодые обитатели предпочитали разрешать конфликтные ситуации за бокалом вина или чашечкой черного кофе. Сейчас здесь буйство вололета. Цветочные киоски утопали в розах, начиная с классических красных и розовых и кончая нелепыми гибридами с полосками и крапинками на лепестках. Машины неспешно проезжали по улицам и мостокадам, тормозили на развязках. На живописных тротуарах толпились пешеходы. Многие женщины уже надели струящиеся платья, последние писки европейской моды, и босоножки, и головные уборы вызывающих фасонов. и крупные яркие клипсы. Перед витринами магазинов выставили свои произведения: масла, акварели, компьютерную графику художники. С ними конкурировали продавцы с Яснова, предлагавшие экзотические фрукты, разнообразные йогурты и овощные пюре без вредных добавок. Бритоголовые приверженцы какой-то буддийской секты на сегодняшний день главные изюминки Сохо. Проплывали мимо в жёлтых одеяниях, достающих до земли. Один из этих отрешенных попрошаек, показавшийся Еве особенно убедительным, получил от нее несколько монет и преподнёс в благодарность очаровательную улыбку и нек чем не гладкий камешек. Чистая любовь, пропел он. Чистая радость. Она самая, пробормотала Ева и проследовала дальше. Она не сразу нашла студию Леонардо. Энергичный модельер расположился на третьем этаже. Витрина, выходившая на улицу, сразу давала понять, что мастер привержен не стандартным направлениям в моде. Ева поморщилась. Ей была больше по вкусу классическая простота, то, что Мевис называла серым однообразием. Подойдя ближе, Ева поняла, что настоящие сюрпризы ждут её впереди. Витрина пестрела перьями, бусами, выкрашенными в безумные цвета резиновыми комбинезонами. Конечно, она многое отдала бы, чтобы вызвать у рорка и кото, но даже ради такого удовольствия не согласилась бы предстать перед ним в резиновом пузыре с неоновой подсветкой. Но это ещё что. Леонардо явно стремился шокировать публику. Центральный манекен в витрине, похожий на труп с съеденным червями лицом, был обмотан прозрачными мешалами, которые шевелились словно живые. Ева представила, как что-то в этом роде ползёт по её телу. Нет уж, извините, подумала она. Ни за что на свете. Она уже собиралась броситься на утёк, но тут как раз подоспела Мэвис. "Какой у него всё холодное, прямо мороз по коже. Это сейчас очень модно". Мэвис обняла её за талию и восторженно уставилась на витрину. "Знаешь, подруга, безграничное воображение. Я видела, как он демонстрирует свои модели. Безумно интересно". Безумно это точно. Я тут подумала, никто не понимает тайны человеческой души так, как Леонардо, перебила её Мэвис Фристоун. Она видела его насквозь и догадывалась, что та готова к бегству. В белом с золотом комбинезоне Мэвис покачиваясь на трёхдюймовых платформах, тряхнула своей чёрной гривой с белыми прядями, окинула подругу придирчивым взглядом и усмехнулась. Он сделает из тебя самую сногсшибательную невесту во всём Нью-Йорке. Мэвис. Ева нахмурилась, боясь, что её снова перебьют. Мне нужно совсем другое, не чувствовать себя полной дурой. Мэвис широко улыбнулась и прижала руку к сердцу, продемонстрировав новое украшение. Вот эту ирванное на плече сердечко с крылышками. Доверься мне, Даллас. Нет, отрезала Ева. Я серьёзно, Мэвис. Лучше закажу что-нибудь по рекламному проспекту. Только через мой труп. Мэвис кинулась к входу, увлекая за собой его. Хотя бы посмотри, побеседуй с ним. Не пренебрегай такой блестящей возможностью. Она выпятила нижнюю губу, густо намазанную пурпурной помадой, что всегда являлось у неё самым неотразимым доводом. Не будь ты такой серостью, Даллас. Ладно, раз уж я здесь, Порасившая Мэвис нажала на кнопку и выпалило в переговорное устройство. Мэвис Фристоун и Евадала с Клеонардо. Дверь со скрипом отворилась. Мэвис шагнула к старому лифту в обвитой сеткой шахте. Весь этот дом сплошное ретро. Наверное, Леонардо останется здесь даже когда разбогатеет. Ну ты понимаешь, эксцентричный натура художника и всё такое. Понимаю. Ева зажмурилась, молясь, чтобы кабина лифта не рухнула вниз. Она решила, что на обратном пути надо будет воспользоваться лестницей. "Главное, ничего не отвергай с ходу", распорядилась Мэвис. "Позволь Леонардо над тобой поколдовать". Она выплыла из тряской кабины прямо в красочную мастерскую. Неизящество подруги всегда вызывало у Евы восхищение и зависть. "Мэвис, моя голубка", проревел мужской бас. Я вытаращила глаза. В человеке, носившем изысканное артистическое имя, оказалась все 6 футов 5 дюймов роста. Телосложением он мог бы посоперничать с Гариллой. Халат с короткими рукавами цвета марсианского заката обтягивал чудовищные мускулы. У него была круглая, как луна, физиономия. Кожа на скулах грозила лопнуть словно на барабане. Между двумя верхними зубами красовался блестящий камешек. Глаза сияли как золотые монеты. Гигант сгорб к Мэйвис Вахапку оторвал от пола и поцеловал, так основательно, что ева смкнула. Эту пару объединяет не только приверженность моде и искусству. Леонардо. Мэйвис прыснула, как девчонка и запустила пальцы с золотистым маникюром в его густые кудри, свисающие на плечи. Коколка. Их сюсюканье было трудно выносить. Ева молча закатила глаза. Все ясно, Мэвис снова влюбилась в который раз. Какая чудесная прическа! Леонардо погрузил свои похожие на толстые сардельки пальцы в ее волосы. Я старалась, хотела, чтобы тебе понравилось. Познакомься. Последовала многозначительная пауза, как перед представлением пса медалиста. Даллас. А вот и невеста. Очень рад знакомству, лейтенант Даллас. Продолжая обнимать Мэвис, он подал Еве руку. Мэвис много мне о вас рассказывала. Могу себе представить, ева покосилась на подругу. Зато о вас она особо не распространялась. От его гулкого смеха у Евы чуть не лопнули барабанные перепонки. Да, моя голубка обожает секретничать. Напитки. Проревев это слово, он с неожиданной грацией развернулся. и ещё с облаки лёгких тканей. Потрясающе, правда? прошептала Мэвис. Она словно поглупела от любви. Ты с ним спишь? Ты не поверишь, до чего он изобретателен. До чего? Мэвис тяжело задышала и сладострастно провела рукой по груди. Настоящий художник секса. Не желаю об этом слышать. Не желаю и точка. Ева свела брови на переносица и окинула помещение профессиональным взглядом. Комната была просторная, высокая, вся увитая струящейся материи. Казалось, на потолке, стенах, даже на столах и подлокотниках кресел сияют многоцветные радуги, бьют водопады, серебриятся озера. Господи, восторженно прошептала Ева, что за красота! Поглядевшись, она увидела настоящий лабиринт из лент, кладей пуговиц, поясов, тесьм, от шляпок и прочих не подлежащих опознанию предметов заготовок и аксессуаров. Впечатление усиливал запах, как на предприятии по производству ладана, превращённом на день в аукцион цветов. Внезапно Еве стало страшно. Не зная, что побледнела как полотно, она обернулась к Мэвис и пролепетала: "Мэвис, я тебя очень люблю". Если раньше я тебе этого не говорила, извини. Но сейчас позволь мне уйти. Да, Лас. Мэвис со смехом схватила ее за руку. Для такой изящной особы Мэвис обладала поразительной физической силой. Успокойся, чего ты задергалась? Даю гарантию, Леонардо сделает из тебя конфетку. Этого-то я и боюсь, Мэвис. Боюсь до жути. Холодный лимонный чай. Пропел Леонардо, раздвинув занавеску из шёлка подносом со стаканами. Будьте так добры, садитесь. Сначала посидим, как следует познакомимся, а уж потом. Ева шагнула к креслу, всё ещё оглядываясь на спасительную дверь. Понимаете, Леонардо, мы Вес, наверное, не объяснила вам, что я детектив из отдела по расследованию убийств. Я читал про вас. Леонардо занял место на изогнутом диванчике. Мевис пристроилась рядышком, чуть ли не у него на коленях. Ваше последнее дело подробно комментировалось в прессе. Признаться, я нахожусь под большим впечатлением. Оказывается, вы мастерица разгадывать ребусы, лейтенант, совсем как я. Ева отпила из своего стакана и зажмурилась от наслаждения. Чай оказался очень вкусным. Как и вы тоже? Естественно. Ведь я должен впервые увидев женщину Представить себе, как ее надо одеть. Для этого я сначала выпытываю, кто она, что собой представляет, какую жизнь ведет, на что надеется, какие у нее фантазии, как она видит себя сама. Потом все эти кусочки я складываю вместе, чтобы создать образ. Но в первый момент она для меня загадка, которую я с наслаждением разгадываю. Разве он не чудо, Даллас? Не выдержав, воскликнула Мэвис. Леонардо зарылся носом в её волосы и довольно громко прошептал: "Твоя подруга беспокоенна, горобка. Она очевидно считает, что я обмотаю её прозрачной розовой тканью и засыплю блёстками. Какая прелесть. На самом деле, прелесть это вы". На сей раз улыбка Леонардо предназначалась Еве. Кажется, в ожерельях неуловимый, но могущественный рорк. Как будто да, пробормотала Ева. Насколько я знаю, вы познакомились, когда расследовали дело сенатора Деблоса. По-видимому, мы вы вызаинтриговали его своими светло-карими глазами и серьёзным видом. Я бы не сказала, что, конечно, не сказали бы. Улыбнулся Леонардо, потому что он смотрит на вас по-своему. У меня тоже сложилось о вас собственное представление: сильная, отважная, надёжная, взволнованная. Вы модельер или психоаналитик? Одно без другого невозможно. Итак, в том, что вы пленили Рорка, нет ничего удивительного. Но расскажите, лейтенант, как Рорку удалось вас завоевать? Я не ярмарочный приз, отрезал Ева и поставил стакан. Великолепно! Леонардо всплеснул руками и едва не застонал от восторга. Горячность, независимость. И при этом самая малость страха. Из вас получится восхитительная невеста за работу. Он встал. Пойдёмте. Ева тоже поднялась. По-моему, не стоит тратить зря моё и ваше время. Я просто пойдёмте, повторил он и взял её за руку. Позволь ему попробовать, Ева. Чтобы не огорчать Мэвис, она разрешила Леонардо провести её мимо завала в ткани в дальний угол мастерской, не менее захламлённый. Наличие компьютера немного её успокоило, хотя бы что-то знакомое. Впрочем, созданные с помощью знакомого устройства непонятные картинки, развешанные на стенах, опять привели его в замешательство. Пожалуй, лучше тонна блесток, чем то, что она увидела. Безликие женщины с чрезмерно удлиненными телами походили на инопланетянок. На одних топорщились перья, другие были обвешаны камнями, как грузилами. На некоторых было подобие одежды, но такой экстравагантный: заостренные воротники и юбочки размером с банную мочалку, обтягивающие комбинезоны, словно все это предназначалось для того, чтобы пугать обывателей в канун дня всех святых. модели, которые я демонстрировал в первый свой показ, небрежно заметил Леонардо. Как видите, высокая мода это некий выверт действительности. Тут главная идея это оригинальность, шаг за грань возможного. Блеск, воскликнула Мэвис. Его укоризненно покосилась на подругу и сложила руки на груди. Мы предполагаем устроить весьма скромную церемонию, немноголюдную, домашнюю. Ого. Леонардо уже навис над клавиатурой компьютера, и его пальцы с поразительной скоростью забегали по клавишам. Как вам вот это? От появившегося на дисплее изображения у Евы кровь застыла в жилах. Платье цвета мочи с оборками оттенка дорожной грязи, от зубчатого ворот до заострённого как кончик кинжала подола, увешанного камнями размером с детский кулак. Рукава выглядели такими узкими, что энтузиастка, рискнувшая влезть в этот наряд, мигом утратила бы чувствительность пальцев. На последок Леонардо поболовал Еву видом сзади, едва прикрытые ягодицы, ниже пучок страусиных перьев. Это ясное дело не для вас. Леонардо от души захохотал, так позабавил его испуг клиентки. Прошу меня извинить, увлекся, а для вас... сами понимаете, пока что это только набросок. Стройность, длина, простота. Колонноподобный силуэт. Минимум изыска. Работая, он продолжал говорить. На дисплей на этот раз появился вполне привычный силуэт. Ева с интересом наблюдала, засунув руки в карманы. Действительно ли это будет так просто, как кажется на первый взгляд? Длинный силуэт, летящие рукава, Все ещё не доверяя Леонардо, она ждала, что он опять начнёт злоупотреблять мишурой. "Это только заготовка", проговорил он рассеянно и, развернув свой набросок, продемонстрировал спину, такую же гладкую и изящную, как вперёд, с разрезом до колен. "Может быть, вы хотите шлейф?" "Шлейф?" я пошутил. Он покосился на неё и снисходительно улыбнулся. "Перейдём к голове. А ваши волосы? Привыкнув к насмешкам на сей счет, Ева машинально провела пальцами по волосам. Если надо, я их прикрою. Нет, это лишнее. Так вам больше идет. Она удивленно уставилась на него. Неужели? Очень идет. Разве что немного придать форму. Но цвет, коричневато-золотистый тон, легкая взъерошенность. Все это вам очень к лицу. Пару раз щелкнуть ножницами и готово. Он рассматривал ее Сузи в глаза. Значит, ни головного убора, ни вуалья. Такое лицо нужно показывать. Так. Теперь займемся цветовой гаммой и материалами. По-моему, вам больше всего подойдет шелк, настоящий плотный шелк. Он скорчил гримасу. Мэвис говорит, что Рорк не будет платить за платье. Ева гордо расправила плечи. Это мое платье. Зала одела как попугай, вставила Мэвис. Можно подумать, а трурку убудет, если он раскошелится на тысячу другую. Дело не в этом. Действительно. Леонардо ободряюще улыбнулся. Разберемся потом. Лучше подумаем о цвете. Только не белый, не вяжется с оттенком вашей кожи. Он вызвал на дисплей палитру красок и стал экспериментировать, поджав от усердия губы. Ева всё больше увлекаясь, наблюдала, как белое платье становится кремовым, потом светло-голубым, ярко-зелёным. Мэвис встречала одобрительными возгласами любой вариант, но сам модельер всякий раз недовольно качал головой. Остановился он на бронзе. Вот оно, прямо в точку. Бронзовый цвет соответствует всему сразу: вашей коже, глазам, волосам. Вы вся засветитесь, великолепно. Хотите побыть богиней? Тут, правда, потребуется ожерелье дюймов в тридцать длиной. Нет, лучше две нитки. Одна двадцать четыре дюйма, другая тридцать. Медная цепочка, цветные камешки, рубины, топазы, ониксы. Обязательно сердолик и турмалин. Поговорите с Рорком о бижутерии. Обычно Ева обращала мало внимания на одежду, но сейчас ее зацепило. Красиво. сказала она осторожно и стала мысленно подсчитывать свои финансы Но я ещё не уверена боюсь шёлк мне не по карману Об этом не беспокойтесь я готов сам покрыть расходы но за это вы должны мне обещать что соберёте приданное по моим эскизам Приданное зачем мне приданное У меня есть что носить это одежда лейтенанта Даллас возразил Леонард К супруге Рорка предъявляются совсем другие требования. Ева решила, что он, пожалуй, прав. Возможно, мы сговоримся. Ей уже страшно хотелось заиметь это чёртово платье. Ева чувствовала, как оно облегает тело, представляла себя в нём. Чудесно. Раздевайтесь. Что? Я должен снять мерку, поспешно объяснил Леонардо. Её угрожающий взгляд заставил его отпрянуть. Он обожал и хорошо понимал женщин, но их гнев всегда вношал ему страх. Представьте себе, что вы на приёме у врача. Я не смогу создать для вас платье, если не познакомлюсь с вашим телом. Я художник и джентльмен, добавил он с достоинством. Если вы смущаетесь, мы можем попросить Мэвис поприсутствовать. Ева покачала головой. Сама справлюсь. Но если вы что-нибудь себе позволите, Даже только помыслите, что-то неподобающее вам не поздоровится. Несколько не сомневаюсь. Он вооружился каким-то небольшим прибором. Недавнее изобретение. Измеряет с высочайшей точностью. Только вам придется раздеться до гола. Хватит хихикать, Мэвис, проворчала Ева. Лучше принеси еще чаю. Пожалуйста. Тем более, что я уже видела тебя голой. Послав Леонардо воздушный поцелуй, Мэйви судалелась. У меня есть другие предложения насчёт одежды, быстро уточнил Леонардо, заметив угрожающий прищур Евы. Я могу предложить вам и вечернюю, и повседневную, и выходную одежду. Где вы собираетесь провести медовый месяц? Не знаю, ещё не думала об этом, она спокойно сбросила туфли и расстегнула джинсы. Значит, Рорки ещё преподнесёт вам сюрприз. Он подошел к компьютеру, нажал несколько клавиш, увидев, что Ева сняла блузку, приступил к измерениям. Ноги вместе, пожалуйста. Итак, рост пять футов девять дюймов, вес сто двадцать фунтов. Давно вы спите, Смэвис? Леонардо пробормотал еще несколько цифр и ответил: недели две. Она мне очень дорога. Талия двадцать шесть и две десятых дюйма. Интересно, вы стали с ней спать до или после того, как она вам сказала, что её лучшая подруга выходит замуж за Рорка? Леонардо замер, его золотистые глаза запылали гневом. Я не использую Мэвиз для подобных низких целей. Вы оскорбляете её такими предположениями. Просто проверяю. Мне она тоже дорога. Если мы с вами сговоримся, я хочу, чтобы мы играли в открытую, только и всего. Поэтому Внезапно её прервали. В комнату ворвалась женщина в обтягивающем чёрном трико со скаленными зубами и длинными алыми ногтями, готовая рвать чужую плоть, как кошачьи когти. Ах ты обманщик, бессовестный сукин сын! Она устремилась к Леонардо как стремительный снаряд, и он едва успел отскочить. Пандора, я всё объясню. Нечего тут объяснять. Теперь объектом её злобы стала Ева. Ещё немного, и она лишилась бы глаза. Пришлось одним ударом послать чёрную пантеру в нокаут. Господи Боже мой. Богатырские плечи Леонардо поникли. Вместо того, чтобы что-то предпринять, он в отчаянии вздел руки.